Глава 18 «Я в восторге!» — честно заявил завхоз. Мы его восторга, естественно, не испытывали. У меня столько всего накопилось, что я даже не знаю, за что вы будете хвататься. Продолжал радоваться наш куратор трудовой повинности. Нам с Нораном по-прежнему хотелось схватиться за лопату, ну или за любой тяжелый тупой предмет, чтобы прибить друг друга. Кажется, завхоз наши мысли услышал, потому что заявил самым счастливым видом. «Начнем с библиотечного архива!» Я аж зажмурилась от удовольствия. Завалите Норана фоэлянтами, под дверь бежать, бежать, бежать, демонических хохача. И протрете пыль!» — вырвал меня из фантазии завхоз. «Но у нас пары!» — ледяной цедил слова с поистине аристократическим превосходством. «Вот после пары приступайте!» — рявкнул за нашими спинами ректор, подслушивавший наш разговор без озрения совести. Мы женихом переглянулись и самым безрадостным выражением лиц разошлись по занятиям, чтобы через несколько часов встретиться у здания библиотеки. С видом максимально недовольным жизнью друг друга мы отправились в архив библиотеки. Архивом служило огромное полуподвальное помещение без окон и какой-либо систематизации материалов. То есть буквально сюда сваливали и спихивали книги в хаотичном порядке. И все надо было разобрать по перечню тем и выстроить в алфавитном порядке. Как мы быстро поняли, время от времени тут предпринимались попытки навести порядок, возможно, даже руками вот таких же несправедливо припаханных студентов. Попытки, как я могла судить, особым успехом не увенчались. Так что мы с Нороном повернулись друг к другу спиной, сделали по паре шагов в стороны и принялись разбирать ближайшие стеллажи. Мне досталось что-то про историю императорской семьи, и я от скуки листала некоторые книжки с особенно удачными названиями. На восьмом томе любовниц императора Нагрона Третьего я не выдержала и воскликнула на всю библиотеку. «Норан, будь мужиком!» Ледяной, который в этот момент составлял аккуратную стопку примерно в свой рост, высотой, вздрогнул от неожиданности и уронил на себя весь этот архитектурный шедевр. Убедившись, что парень не потерял сознания от свалившегося на него груза знаний и смотрит на меня ну очень выразительно, я закончила мысль. «Будь мужиком, разорви помолвку!» Но ты же сам видишь, что я совершенно не гожусь не то что в жены, даже в невесты. Ледяной прикрыл глаза, сделал глубокий вдох и из рук. Эмбер, как настоящий мужик, я просто не имею права портить твое реноме. А потому...» Парень выбрался из-под завала книг. «Страдай!» Я раздраженно отвернулась. Стоило признать, что, несмотря на то, что конфликт вышел на качественно новый уровень, эффекта от этого не было никакого. Собственно, как и от любовниц на Нагрона Третьего, видимо. Толку от них не было никакого, иначе зачем ему столько? Аж на двенадцать томов хватило. Правда, восьмой отсутствовал, и мне почему-то очень захотелось его найти. Я пошла вдоль стеллажей, жутко умным видом высматривая на корешках слово «любовница». Ходила я так, ходила, пока краем глаза не заметила какое-то движение. В плохо освещенном углу. Мне даже показалось, что показалось. Но через пару мгновений я поняла. «Нет, там реально что-то шевелится». Короче, не знаю, что там Норан делал на этот раз, но после моего душераздирающего визга со стороны жениха раздался грохот и очень душевный мат.